Глава 5. На палубе было холодно, но Томасу нравилось стоять здесь в одиночестве и глядеть на гряду серых волн Атлантики. Даже когда была не его вахта, он часто приходил сюда и в любую погоду молча стоял рядом с вахтиным, часами наблюдая, как нос парохода то резко зарывается в воду, то вздымается ввысь в белом кружеве пены. Томас чувствовал себя умиротворенным, не думая ни о чем, и не испытывал ни желания, ни необходимости о чем-либо думать. Судно плавало под либерийским флагом. Но за дворейся ни разу даже близко не подходило к берегам Либерии. Пеппи — администратор гостиницы «Эгейский моряк». Как и обещал Шульц, очень помог Томасу. Он снабдил его одеждой и сумкой старого норвежского матроса, умершего в этой гостинице и устроил на принадлежавшей греческой компании пароход Эльга Андерсон, который возил грузы из Хобокина в Роттердам, Альхисирос, Генуя, Перей. Все те восемь дней, что Томас оставался в Нью-Йорке, он просидел в своем номере, и Пеппи приносил ему еду, так как Томас сказал, что не хочет, чтобы его видела прислуга. Ему были ни к чему расспросы. Накануне отплытия Эльги Андерсон, Пеппи отвез его в порт Хобокина и оставался на пирсе до тех пор, пока Томас не поднялся на палубу. По-видимому, услуга, которую Шульц в годы войны, служа в торговом флоте, оказал Пеппе, действительно была немалой. Эльга Андерсон, водоизмещение 10 тысяч тонн класс Либерти, была построена в 1943 году и знавала лучшие времена. Судно переходило из рук в руки. Его часто менявшихся владельцев интересовала быстрая нажива, и о ремонте никто не думал. Делалось лишь самое необходимое, чтобы посудина держалась на воде и хоть как-то двигалась. Корпус оброс ракушками. Механизмы скрипели и тарахтели. Судно много лет не красили. Все покрывало ржавчина. Кормили на Эльге Андерсон отвратительно. Капитаном был старый религиозный маньяк, которого во время войны списали на берег за симпатией к нацистам. В он опускался на колени прямо на своем мостике и молился. Офицеры с документами, выданными в десяти разных странах, были уволены с других кораблей. Кто за профессиональную непригодность, кто за пьянство, кто за воровство. Команда — пестрый сброд почти из всех стран, омываемых Атлантическим океаном и Средиземным морем. Греки, югославы, норвежцы, итальянцы, марокканцы, мексиканцы, американцы. Документы большинства из них при проверке наверняка оказались бы фальшивыми кают-компании, где ни на минуту не прекращалась игра в покер. Чуть не каждый день затевались драки. Но офицеры предпочитали не вмешиваться. Томас за покер не садился, в драки не ввязывался. Разговаривал только в случае необходимости, ни на какие вопросы не отвечал, и у него было спокойно на душе. Он чувствовал, что нашел свое место на планете, бороздя воды Мирового океана. Никаких женщин, ни забот о том, чтобы не набрать лишний вес, ни крови в моче по утрам, Не судорожных поисков денег в конце каждого месяца. Когда-нибудь он вернет Шульцу те 150 долларов, которые тот дал ему в Лас-Вегасе. Вернет с процентами. Он услышал позади себя шаги, но не обернулся. Ночка будет тяжелая, сказал подошедший к нему человек. Плывем прямо навстречу шторму. Томас хмыкнул. Он узнал голос Дуайера, парня родом со среднего запада. Иногда в его интонациях проскальзывало что-то немужское. Зубы у Дуайера торчали вперед, и на судне за ним закрепилась кличка «Кролик». «Это я по капитану понял», — продолжал Дуайер. «Молится на мостике. Говорят ведь, взял на борт священника, жди плохой погоды». Томас молчал. «Надеюсь, что хоть не в очень сильный шторм попадем, сказал Дуайер. «А то многие посудины вроде нашей класса Либерти в шторм просто раскалываются пополам». К тому же загрузили нас, будь здоров. Ты заметил, какой у нас крен на левый борт? Нет. Ну так он есть. Ты и первый плаваешь? Во второй раз. Дуайер нанялся на судно в саванне, куда они заходили после первого плавания Томаса. Чертова галоша! Я нанялся сюда только потому, что мне тут кое-что светит. Томас знал. Дуайер хочет, чтобы он спросил его, что тут имеет в виду. Но молчал, вглядываясь в темнеющий горизонт. «Понимаешь?» — продолжал Дуайер, поняв, что Томас не собирается поддерживать разговор. «У меня диплом третьего помощника. На американских судах мне пришлось бы ждать повышения много лет. А на корыте вроде этого, глядишь, кто-нибудь из наших подонков-офицеров по пьянке свалится за борт или в каком-нибудь порту угодит в полицию, и вот тут-то у меня появится шанс, ясно?» Томас промычал в ответ что-то невразумительное. Он ничего не имел против Дуайера, но и не испытывал к нему особой симпатии. «Ты тоже собираешься сдать на помощника, да?» — спросил дуар. «Я об этом не думал». Нехотя ответил Томас. Погода ухудшалась, и вода стала окатывать палубу. Спасаясь от брызг, Томас плотнее запахнулся в куртку. Под ней у него был надет толстый синий свитер. Старый норвежец, умерший в гостинице, был, должно быть, большим мужиком. И Томас чувствовал себя уютно в его одежде. «Это единственный стоящий вариант». Я это понял сразу, как только вышел в море в первый раз. Простой матрос остается ни с чем. Пока плавает, живет как собака, а в 50 лет его списывают как развалину. Даже на американских пароходах, где тебе и профсоюзы, и еще не знаю что, и свежие фрукты. Большое дело свежие фрукты. Так что надо думать о будущем. Офицерская нашивка на погонах не помешает. После этого рейса я поеду в Бостон держать экзамен на второго помощника. Тамос взглянул на него с любопытством. На Дуайере были белая матросская шапочка, натянутая поверх желтой зюидвестки, и высокие крепкие рабочие сапоги на резиновой подошве. Он был небольшого роста и походил на мальчишку, нарядившегося на карнавал в новый аккуратный костюмчик матроса дальнего плавания. От морского ветра его лицо приобрело розоватый оттенок, но не такой, как у людей, проводящих целые дни на воздухе, а скорее, как у непривычной к холоду девушки, разрумянившейся на морозе. Длинные темные ресницы окаймляли мягкие черные глаза, в которых застыло почти просительное выражение. Рот у него был слишком большой, а беспокойные губы слишком пухлые. Дуайер то совал руки в карманы, то вынимал их. Черт, подумал Томас. «Неужели он поэтому поднялся ко мне на палубу и заговорил? И вообще чего это он всегда улыбается мне, когда проходит мимо. Лучше сразу показать ему, что не на того напал. Если ты такая образованная шишка с дипломом помощника в кармане и все такое, чего ради торчишь тут с нами простыми матросами? Грубо сказал Томас. Может, твое место на шикарном теплоходе? Нацепил бы офицерский белый китель и танцевал бы с какой-нибудь богатой наследницей. Я нисколько не задаюсь, Джордах. Виновато сказал Дуайер. Честное слово, не задаюсь. Просто иногда хочется с кем-нибудь поговорить, а ты вроде одного со мной возраста, к тому же американец. И потом, знаешь себе цену, я это сразу заметил. Все остальные на этом пароходе — просто скоты. Вечно надо мной насмехаются. А я не такой, как они. У меня есть честолюбие. Я не играю с ними в их шулерский покер. Ты наверняка это заметил». «Ничего я не заметил», — сказал Томас. «Они думают, что я гомик. Ты этого не заметил?» «Нет, не заметил», — ответил Томас. В кают-компании он бывал только во время завтрака, обеда и ужина. «Это моя беда», — сказал Дуайр. «Куда бы я ни пришел наниматься третьим помощником, всюду повторяется одно и то же. Сначала проверяют мои документы и рекомендации, потом пару минут со мной разговаривают, потом начинают так странно на меня поглядывать и говорят, что вакансий нет. А я уже наперед знаю, что вот сейчас опять на меня так посмотрят. Но только я вовсе не гомик, Джордах, клянусь богом». «Тебя никто не заставляет ни в чем клясться», — сказал Томас. От этого разговора ему стало не по себе. Он не желал ничего знать о чужих секретах и неприятностях. Ему хотелось просто выполнять свою работу. Заходить на судни в разные порты и плавать по морям в одиночестве. «Да у меня, черт побери, невеста есть!» — крикнул Двайер, вытащил из заднего кармана брюк-бумажник и вынул из него фотографию. «На, посмотри!» — он сунул фотографию Томасу под нас. «Это моя девушка и я. Прошлым летом в Наранганс-Бич». На снимке очень хорошенькая пухлая девушка со светлыми кудряшками стояла рядом с Дуайером. Невысоким, но поджаром и мускулистым, как боксер легкого веса. Оба были в купальных костюмах. — Ну разве я похож на гомика? И разве девушка похожа на такую, что пойдет за гомика? — Нет, — признался Томас. Волна, ударившись о нос судна, судно, обдала фотографию брызгами. — Спрячь лучше, — сказал Томас. — А то от воды испортится. Дуайер достал носовой платок. Вытер карточку и убрал ее в бумажник. Я просто хотел, чтобы ты знал, сказал он, что если мне иногда захочется подойти к тебе поговорить, в этом ничего такого нет. Ладно, сказал Томас. Буду знать. Главное, чтобы была ясность, почти воинственно сказал Двайер. Вот и все. Он резко повернулся и зашагал прочь по проходу между банками с нефтью, выставленными на палубу. Тома головой, почувствовав на лице холодные брызги. У всех свои заботы. Полный пароход забот. Но если каждый на этом чертовом судне будет рассказывать тебе о том, что его гложет, пору сигануть за борт. Он присел на носу, чтобы избежать брызг, и лишь время от времени поднимался, чтобы посмотреть, нет ли чего впереди. Он ведь был на вахте. Стать помощником, — подумал он. Если собирается работать на море, почему бы и нет? Надо расспросить, как бы, между прочим, Дуайра, что требуется, чтобы им стать. Неважно, гомик Дуайр или нет. Они были уже в Средиземном море и шли через Гибралтар. Но погода стала еще хуже. Капитан без сомнения возносил на мостике молитвы Господу Богу и Адольфу Гитлеру. Никто из офицеров не свалился по пьянке за борт, и Дуайр пока не получил повышения. Он и Томас сидели за металлическим столом, привинченным к палубе в кубрике на корме. Противовоздушные пушки давно демонтировали, но никто не потрудился переделать помещение для команды. Там стояло по крайней мере 10 писсуаров. «Должно быть, ребята-артиллеристы писали, как сумасшедшие, стоило ему слышать гул самолета над головой», — подумал Томас. Шторм был настолько сильным, что судно бросало с волны на волну, и грибной винт то и дело выныривал из воды а корма моталась из стороны в сторону и трещала. Дуайеру и Томасу приходилось хватать разложенные на столе бумаги, книги и карты, чтобы все это не свалилось на пол. Но кают-компания была единственным местом, где они могли вместе посидеть и поработать. Они занимались каждый день по меньшей мере часа по два. И Томас, никогда не утруждавший себя в школе, удивлялся, как быстро он схватывает объяснения Дуайера о правилах навигации, о работе с секстантом, о звездных картах, о погрузке. Все это Томас должен знать, как свои пять пальцев, когда будет сдавать экзамен на третьего помощника. А еще его удивляло, какое удовольствие доставляют ему эти занятия. Размышляя об этом, когда он лежал на своей узкой койке, прислушиваясь к храпу двух других матросов, спавших с ним в одной каюте, он чувствовал, что понимает, почему в нем произошла такая перемена. Дело не только в возрасте. Он по-прежнему ничего не читал. Даже газеты. Даже спортивные колонки. Но морские карты, технические проспекты, чертежи двигателей и формулы обещали ему помочь найти выход из этой гнусной жизни. Долгожданный выход. Дуайер за свою жизнь успел поработать и палубным матросом, и в машинном отделении, и у него было, возможно, не слишком глубокое, но достаточное представление о корабельной технике. А Томасу опыт работы в гараже помогал легче улавливать, о чем ведет речь Дуайер. Дуайер вырос на берегах Верхнего озера и с малолетства плавал на маленьких суденышках. А как только окончил школу, автостопом добрался до Нью-Йорка, пошел на Беттере посмотреть на корабли, заходящие в порт и выходящие из него, и записался матросом на танкер каботажного плавания. И ничто, случившееся с ним после этого, не уменьшило его восторженного отношения к морю. Он никогда не расспрашивал Томаса о его прошлом. А сам Томас предпочитал помалкивать. Благодарность за уроки Двайера постепенно зарождала в Томасе симпатию к этому человеку. «Настанет день», — сказал Дуайр, удерживая поехавшую по столу морскую карту. «И у тебя, и у меня будут свои суда. Капитан Джордах, капитан Дуайр приветствует вас и спрашивает не несоблаговолителей посетить его корабль». «Угу», — сказал Томас. «Так и вижу, как это происходит. Особенно в войну. Я не имею в виду большую, вроде Второй мировой войны» когда даже на озере в Центральном парке разрешалось садиться на весла, только если ты капитан какого-нибудь судна. Нет, я имею в виду малую войну, вроде корейской. Ты представить себе не можешь, с какими деньгами возвращались домой ребята, получив их за работу в районе боевых действий. И сколько ребят, не умеющих отличить нос корабля от своей задницы, становились хозяевами, собственниками кораблей. Черт побери, должны же Соединенные Штаты ввязаться в какую-нибудь заварушку. И если мы будем к этому готовы, можем высоко взлететь. «Подожди, может, тебе это приснится», — сказал Томас. «А пока давай работать». И они склонились над морской картой. Эта мысль посетила Томаса в Марселе. Было около полуночи. Они с Дуайером только что поужинали в рыбном ресторанчике в Старом Порту. Томас вспомнил, что они не где-нибудь, а на южном побережье Франции. И они вдвоем выдули три бутылки розового вина. А почему бы и нет? Они все-таки на южном побережье Франции, хоть Марсели не назовешь туристским курортом. Эльга Андерсон должна была сняться с якоря в 5 утра, и если они к тому времени успеют вернуться на борт, об остальном можно не беспокоиться. После ужина они побродили по городу, ненадолго заходя то в один бар, то в другой, и сейчас напоследок заглянули в маленький темный бар неподалеку от набережной Канибьер. Играл музыкальный автомат. Несколько толстых проституток у стойки поджидали, когда им предложат выпить. Томас не отказался бы переспать с девчонкой, но у этих был слишком замызганный вид. К тому же не исключено, что они могут наградить трипером, да и вообще они не соответствовали его представлению о женщинах, с которыми приятно развлечься на южном побережье Франции. Попивая вино за столиком у стены и поглядывая затуманенными глазами на толстые ноги, одетых в яркие синтетические платья проституток, Томас вспомнил десять лучших дней в своей жизни. Те десять дней, что он провел в Кане с лихой англичанкой, любившей драгоценности. — Слушай, — сказал он Дуайеру, который сидел напротив него и пил пиво, — у меня есть идея. — То есть? Дуайер настороженно косился на девицу стойки, боясь, что какая-нибудь из них подсядет за их столик и положит руку ему на колено. Он раньше предлагал подцепить проститутку, чтобы раз и навсегда доказать Томасу, что он не гомик. Но Томас сказал, что в этом нет необходимости. Плевать ему, гомик Дуайр или нет. А кроме того, это ничего не докажет, так как он знает немало гомиков, которые интересуются женщинами. — То есть что? — спросил Томас. — Ты сказал, у тебя есть идея. — Ого! Есть идея наплевать на эту проклятую посудину. — Ты с ума сошел? Какого черта мы будем делать в Марселе? Нас тут же упекут в тюрьму. Никто никуда нас не упечет. Я же не предлагаю удрать с парохода навсегда. У него следующий заход в какой порт? В Геную, если не ошибаюсь, так? Ну, так. Нехотя подтвердил Дуайер. В Геную мы его и нагоним. Скажем, напились и проспали отплытие. Что они нам сделают? Ну, вычтут деньги за несколько дней. У них все равно не хватает рабочих рук. После Генуи корабль прямиком пойдет в Хобакен, верно? Угу. Так что им не придется держать нас на борту во время стоянок. А в Нью-Йорке мы наверняка найдем что-нибудь получше. — Хорошо. А что мы все это время будем делать? — с беспокойством спросил Дуайер. — Путешествовать. Устроим себе грандиозное турне. Сядем на поезд и махнем в Кан. В этот приют миллионеров, как любят писать в газетах. Я однажды там был. Лучшее время в моей жизни. Будем валяться на пляже, найдем себе женщин. Деньги мы еще не истратили. — Я коплю деньги, — сказал Дуайер. В кое-то веке можно позволить себе пожить по-человечески. Нетерпеливо перебил его Томас. Сейчас, когда Кан был так близок и доступен, он не представлял себе, как можно вернуться к тоскливой жизни на обшарпанном суденышке, стоять вахты и есть помои, которыми там кормили матросов. У меня с собой нет даже зубной щетки, сказал Дуайер. Куплю я тебе зубную щетку. Разве ты сам не прожужжал мне все уши какой-то замечательный моряк? И как-то еще мальчишкой гонял плоскодонку по озеру Верхнему. Какое отношение имеет Верхняя к Канну? Маричок, обратилась к Томасу проститутка в расшитом стеклярусом платье, низко вырезанном на груди. Маричок, хочешь купить славной дамочке славненького венца, а потом весело проведем время еще с одной девочкой? И она улыбнулась, сверкнув золотыми зубами. Пошла вон, сказал Томас. Сало, мерзавец произнесла безо всякой враждебности женщина и отошла к музыкальному автомату. «Какое отношение имеет верхнее озеро к Канну?» — повторил Томас. «Я тебе объясню, какое. Значит, если тебе верить, ты недурно плавал по верхнему?» «Ну, я...» «Так плавал или не плавал?» «Бога ради, Томми!» — взмолился Дуайер. «Я же никогда не говорил, что я Христофор Колумб или еще какой-нибудь великий мореплаватель. Просто в детстве я действительно плавал на плоскодонке и катерах и...» — Короче, ты умеешь с ними обращаться, так или нет? — настаивал Томас. — Да, конечно, умею, — признался Дуайер. — Но я пока не понимаю. — В порту в Канне можно взять на прокат яхту, — прервал его Том. — Мне хочется собственными глазами поглядеть, на что ты годишься. — По части теории, карты, книг ты дока. А вот как у тебя дело обстоит на практике? Или я должен просто принять твои слова на веру, как и то, что ты не гомик? Томми — Томми! — воскликнул обиженный Дуайер. Ты мог бы поучить меня. Я хочу перенять опыт настоящего специалиста. А, впрочем, чёрт с тобой. Если ты такой трус, я поеду один. Возвращайся, как паинька на судно. Ладно, пусть будет по-твоему, — сказал Дуайер. Я никогда в своей жизни ничего подобного не делал, но я согласен. Хрен с этим пароходом. И он залпом осушил кружку пива. — Устроим грандиозное турне, — сказал Томас. Все было не так прекрасно, как в запомнившуюся ему далекую пору, потому что на этот раз с ним был Дуайер, а не та лихая англичанка. Но, тем не менее, было хорошо. И уж куда лучше, чем стоять вахту на Эльге Андерсон, жрать всякую дрянь и спать в вонючей каюте с двумя храпящими марокканцами. Они сняли номер в маленькой, дешевой, но не слишком плохой гостинице позади улицы Антип и пошли купаться, хотя еще стояла весна, и вода была такой холодной, что долго в ней не просидишь. Но белые здания были такими же, как и тогда. Такое же розовое вино, такое же голубое небо, а в порту, как и тогда, замерли на воде роскошные яхты. Они взяли на прокат маленький парусник. Дуайер не врал. Он действительно умел управлять малыми суденышками. За два дня Томас многому у него научился. И уже почти уверенно ставил парусник на якорь, спускал паруса, плавно подходил к причалу и швартовался. Но большую часть времени они проводили в порту. Медленно бродили по пирсам и молча восхищались застывшими у причалов и отдраенными к предстоящему летнему сезону парусниками, шхунами, большими яхтами и катерами. Подумать только, в мире такая уйма денег, а нам ничего не перепало, качал головой Томас. Они облюбовали бар на набережной Сен-Пьер, куда часто захаживали матросы и капитаны прогулочных катеров. Среди них были англичане, а многие знали английский. Том и Дуайер при любой возможности вступали с моряками в разговор. Никто из них, казалось, не работал до десятого пота, и бар всегда во все часы дня был наполовину полон. Томас и Дуайер научились пить анисовую водку, потому как все вокруг пили ее, и она была дешевая. Девчонок они так и не подцепили. Те, что зазывали их из машин на круазет или позади порта, слишком много запрашивали. Впрочем, Томас впервые в жизни готов был обходиться без женщины. Его вполне устраивало любоваться портом, кипевшей в нем жизнью, взрослыми мужчинами, жившими круглый год, работая на красавцах судах. И никакого над тобой начальства девять месяцев в году. А летом стоять у штурвала стотысячной яхты, ездить в Сен-Тропес, в Монте-Карло, на Кипр и заходить в порт с девушками в купальных костюмах на палубе. И у всех, казалось, были деньги. Жалования они пополняли за счет магарычей от агентов по снабжению и ремонтных мастерских, а также подправкой счетов. Ели и пили они, как короли, и те, что постарше, просто не просыхали. «Эти ребята», — сказал Томас после четырех дней пребывания в городе, — «решили для себя все проблемы». Он подумал было совсем распроститься с Эльгей Андерсон и попытаться пристроиться на одну из яхт на лето. Но выяснилось, что если ты не капитан, Тебя, скорее всего, наймут на 3-4 месяца с мизерной оплатой, а весь остальной год живи, как знаешь. Хоть Томасу и нравился Кан, не станет он 8 месяцев голодать здесь. Дуайер был заворожен не меньше его, возможно, даже больше. Он никогда раньше не был в Канне, но всю жизнь любил корабли и любовался ими. То, что Томас открыл для себя, уже будучи взрослым, для Дуайера было источником удовольствия с детства. Одним из постоянных посетителей бара был невысокий загорелый седой англичанин Дженнингс, во время войны служивший в британском флоте, а сейчас владевший, на самом деле владевший, яхтой с пятью каютами. «Яхта старая и капризная», — сказал им англичанин, но он знает ее как свои пять пальцев и, подряжаясь, ходит на ней по всему Средиземноморью, на Мальту, в Грецию, на Сицилию, куда угодно. У него в Канне есть агент, который сдает его яхту за 10%. Ему просто повезло. — сказал он. Бывший владелец этой яхты, у которого когда-то работал Дженнингс, ненавидел свою жену. И перед смертью назло ей завещал яхту Дженнингсу. Дженнингс с довольным видом потягивал анисовую водку. Его яхта, Гертруда II, приземистая, но чистенькая и удобная, стояла на якоре как раз напротив бара. И, попивая пастис, Дженнингс ласково глядел на нее. Все, что доставляло ему удовольствие, было, можно сказать, под рукой. «Когда у человека своя яхта, это совсем другая жизнь», — говорил Дженнингс. «Признаюсь вам, Янки, я живу здесь отлично. Мне не приходится за пару монет в день надрываться на погрузке в доках Ливерпуля или обливаться кровавым потом, смазывая двигатели на каком-нибудь корыте в Северном море в зимние штормы. Не говоря о том, что здесь и налоги ниже, а уж климат...» Он обвел рукой раскинувшийся за окном барапорт, где мягкое солнце ласково поглаживало мачты качавшихся на якоре судов. — Погода для богачей. — Да, погода для богачей. — Скажи, Дженнингс, сколько может стоить приличная яхта? — Скажем, такая, как у тебя? — спросил Томас. Дженнингс пил за его счет, и он имел право задавать ему вопросы. Дженнингс, не торопясь, раскурил трубку. Он ничего не делал наспех, этот Дженнингс. Он ведь больше не служил в британском флоте или в доках. Над ним не стоял мастер или капитан, и времени у него было сколько угодно. «На этот вопрос трудно ответить Янке», — после некоторого раздумья сказал он. «Яхты, они как женщины. Одни стоят дорого, другие — дешево. Но цена еще не гарантирует, что ты испытаешь настоящее наслаждение». Дженнингс рассмеялся, довольной собственной мудростью. «Назови минимум», — настаивал Томас. «Самый минимум». Дженнингс почесал в затылке и допил свою водку. Томас тут же заказал еще. «Как повезет!» — сказал Дженнингс. — Я знаю случаи, когда человек выкладывал 100 тысяч фунтов наличными за судно, созданное по модели самых затейливых архитекторов и построенное на лучших верфях Голландии или Великобритании. Стальная обшивка, палуба из тиса со всеми новомодными игрушками на борту. Тут и радары, и воздушные кондиционеры, и автопилот. А потом проклинал тот день, когда эту посудину спустили на воду, и был бы рад избавиться от нее за ящик виски. Но у нас нет 100 тысяч фунтов. — заявил Томас. — У нас? — недоуменно переспросил Двайер. Что значит «у нас»? — Заткнись! — прикрикнул на него Томас. — Твоя-то посудина никогда не стоила сто тысяч фунтов! — сказал он Дженнингсу. — Нет, я и не делаю вид, что стоила. — Так какая разумная цена? — Разумной цены на суда не бывает! — сказал Дженнингс. Он начинал действовать Томасу на нервы. То, что представляется разумным одному, кажется безумием другому. Все дело случая, как повезет. Допустим, человек купит хорошее небольшое судно за 20-30 тысяч фунтов. А потом, оказывается, его жена страдает морской болезнью, или целый год плохо идут дела, и кредиторы наступают на пятки, или весь сезон штормило, и нельзя было выйти в море. Или коммунисты собираются захватить власть в Италии или во Франции, и вот-вот начнется война. Или им заинтересовалась налоговая полиция. Может, он не сообщил, что купил яхту на деньги, тайно положенные в какой-нибудь швейцарский банк. И тут он понимает, что дело плохо. В этих случаях ему надо срочно избавиться от судна. А на этой неделе, как назло, никто не собирается покупать яхты. Ты понимаешь, к чему я веду, Янки? — Ага, сказал Томас. — Перевода мне не требуется. И так он в отчаянии. Может, ему нужно к понедельнику во что бы то ни стало добыть пять тысяч геней, иначе пиши пропало. «И если в это время ему подвернешься ты, и у тебя есть пять тысяч гиней? «Гения — это сколько?» — спросил Дуайер. «Пять тысяч гений — это 15 тысяч долларов», — сказал Томас. «Так, приблизительно», — ответил Дженнингс и продолжал. «Или вы, например, услышали, что с аукциона продается какое-то военное судно или судно, конфискованное таможенниками за перевоз контрабанды. Конечно, потребуется его переоборудовать». Но если все делать своими руками, а не платить этим грабителям, которые ошиваются вокруг верфи, никогда не доверяйте французу на Лазурном берегу. Он украдет у вас из-под носа. То за каких-нибудь 8 десять тысяч фунтов, если быть экономным и каждый вечер пересчитывать деньги, ты покупаешь яхту, приводишь ее в порядок и можешь уходить в море 8 «Восемь-десять тысяч фунтов», — повторил Дуайер. «Для нас это все равно, что 80 десять миллионов долларов». «Заткнись». — оборвал его Томас. — Есть разные способы делать деньги. — Да, интересно. — Способы есть. Как-то раз я за один вечер зашиб три тысячи долларов. — Как? — от удивления у Удвайера перехватило дыхание. Томас впервые с тех пор, как покинул гейского моряка, обмолвился о своем прошлом и теперь жалел, что сказал это. — Неважно как. — резко ответил он и снова повернулся к Дженнингсу. «Послушай, можешь сделать мне одно одолжение?» «Все, что в моих силах, при условии, что мне это не будет стоить денег», — ухмыльнулся тот. «Владелец парусника, выходец из королевского флота, переживший войну и бедность, любитель анисовой водки, мудрый просоленный моряк, отнюдь не дурак. Если услышишь что-нибудь, только чтоб хорошая яхта и дешевая, дай нам знать, ладно?» «Буду рад помочь», — сказал Дженнингс. «Оставь мне свой адрес». Томас заколебался. У него был единственный адрес — гостиница «Эгейский моряк». И знала этот адрес только мать. До драки с Куэлсом он довольно регулярно навещал старуху, когда был уверен, что не столкнется с Рудольфом. Потом он писал ей из портов, куда заходил их пароход, и посылал открытки, притворяясь, будто дела у него идут хорошо. Когда он вернулся из своего первого плавания, его ждала в «Эгейском моряке» целая пачка писем от нее — Единственная беда. Она в каждом письме просила показать ей внука, а Томас не смел показаться у Терезы даже чтобы повидать сына. Только сын вызывал у него тоску по Америке. Оставь мне адрес, приятель, повторил Дженнингс. Дай ему твой адрес, сказал Томас Дуайру. Двайер получал письма в штаб-квартире Национального союза моряков в Нью-Йорке. Его никто не преследовал. Ты когда-нибудь выкинешь из головы всякие пустые мечты? — сказал Дуайер. Делай, что я тебе говорю. Дуайер пожал плечами и написал Дженнингсу свой адрес. Почерк у Дуайера был четкий, ясный. Он хорошо будет вести журнал «Третий помощник дуайер, если дело до этого дойдет. — Буду глядеть в оба и держать ухо востро, — пообещал Дженнингс, кладя клочок бумаги с адресом в старый потертый кожаный бумажник. Томас расплатился и они с Дуайером зашагали вдоль причала, внимательно разглядывая по обыкновению стоявшие там суда. «Сколько у тебя денег?» — неожиданно спросил Томас, когда они дошли до конца гавани, где стояли рыболовецкие суда с ацетиленовыми лампами, а на плитах тротуара лежали для просушки сети. «Ты хочешь знать, сколько у меня денег? И сотни не наберется. Ровно столько, сколько нужно, чтобы купить одну миллионную океанского лайнера». «Я имею в виду в банке. Ты говорил, что копишь». «Если ты думаешь, что у меня хватит денег для твоей безумной затеи, я спросил, сколько у тебя денег в банке?» «Две двести долларов», — неохотно ответил Дуайр. «В банке». «Послушай, Томми, перестань фантазировать. Все равно нам никогда...» «Главное, помалкивай», — сказал Томас. «В один прекрасный день у нас с тобой будет собственная яхта, и она будет швартоваться в этом порту. А погода здесь для богачей, как сказал англичанин. Деньги же мы как-нибудь раздобудем. «Я не собираюсь шутить с законом», — в голосе Дуайера звучал испуг. «Я за всю жизнь не совершил ни одного преступления и не хочу становиться на такой путь». «А кто говорит о преступлении?» — сказал Томас, хотя у него и мелькнула такая мысль. За время своей боксерской карьеры он встречал немало людей, которых Дуайер назвал бы преступниками. Они ходили в дорогих костюмах, ездили в роскошных автомобилях, Разгуливали под ручку с шикарными девками. И все вокруг обращались с этими людьми почтительно. Их были рады видеть и полицейские, и политики, и бизнесмены, и кинозвезды. Они почти ничем не отличались от других людей. Ничего особенного в них не было. Преступление — лишь один из способов зарабатывать на жизнь. Может быть, более легкий, чем остальные. Но ему не хотелось отпугивать Дуайра. По крайней мере, пока. Если когда-нибудь его мечта сбудется, Дуайр ему пригодится. Он будет водить яхту. Одному ему не справится. Так что пока он не будет его отпугивать. Он не такой идиот. Так или иначе, — сказал он себе, когда они шли мимо стариков, игравших в шары на набережной на фоне гавани, где блестяно солнце стояли прогулочные яхты на миллионы долларов. В тот единственный раз, когда он был тут, Томас поклялся, что вернется и он вернется. Так или иначе. На следующий день они рано утром сели на поезд и поехали в направлении Генуи. Они оставили в запасе один день, потому что хотели по дороге остановиться в Монте-Карло. Может, им повезет в казино? Если бы Томас находился в другом конце платформы, то увидел бы, как из Парижского экспресса вышли с многочисленными новенькими чемоданами его брат Рудольф и стройная хорошенькая девушка.